на крестовском путепроводе. Звонил Леша, который сумел самостоятельно разрулить проблему. Слишком инициативный бригадир решил сделать бетонную мембрану вдвое толще, потому что тонкая упадет на с е л ь н и к и Леша связался с тамошним прорабом, имевшим, к счастью, строительное образование, и нужда ехать, разбираться, отпала. Я тихо рулил по проспекту Мира, соображая... как распорядиться внезапно образовавшимся пустым днем. Максимум удастся закрыть вторую половину. Когда пришла мысль доехать до Сокольников и просто погулять. Благо я там не был уже лет тридцать. Парк между поперечным просеком и железной дорогой был пуст. На аллеях вдоль прудов я увидел всего пару упоротых бегунов и одного собачника. А лесные дорожки, куда я направился, были вообще безлюдны. Что неудивительно, холодным утром, в будний день, со скверной погодой. Мысли вернулись на внезапный звонок Лёши. Такие взбрыки в последнее время случались всё реже и реже. Наше проектно-расчётное бюро заслужило немалый авторитет на строительстве всяких необычных конструкций, заказов на которые становилось всё больше. кто винтовую лестницу в монолите пожелает, кто перекрытие личного бассейна, а кто вообще полный нестандарт в духе экодизайна. Да, сперва ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Плохо то, что на репутацию мы работали вдвоем с моим сокурсником и совладельцем бюро Серегой. А сейчас я один. Полгода назад такой же внезапный звонок принёс в е с т и о его смерти от инфаркта. В лесу было тихо и совершенно безлюдно. Тропинки избиты следами копыт конной школы или, может, сокольнического эскадрона полиции. И я двинулся искать наше секретное место, в котором когда-то собирались мы, мелкие пацаны, жившие на Маленковской, хотя, ч ё р т о в ы теперь найдёшь, столько лет прошло. Вон, одни деревья вымахали, другие, напротив, упали или спилены. И где оно то место, и где те пацаны? Суета-сует, всяческая суета и бренность всего сущего. Тем паче, что последнее подтверждение случилось всего неделю назад, когда ушел друг юности Андрей, с которым мы вместе создавали самую правильную марксиско-ленинскую партию. ага Как молоды мы были. Проект загнулся по естественным причинам. Наступили девяностые, и коммунистические идеи оказались как-то не очень к месту. Больше приходилось думать о пожрать. И тогда, очень кстати, начался наш с Серегой проект, позволивший выкарабкаться из омута и начать зарабатывать сперва на новых русских, потом на с а м о д е л ь н ы е г л а м у р н ы е т у с о в к и и в последнее время даже на олигархах. Вот же жизнь. С с е р е г о й мы виделись ежедневно последние 20 лет, а умер он мгновенно. А вот с Андреем за эти же годы мы встретились всего 3-4 раза, зато умирал он практически на моих руках. Семьи у него не было, только книги и наш марксистский сервер. Сервер мы затеяли ещё в молодости, и все эти годы Андрей поддерживал и пополнял его. Благо он остался верен исторической науке. и даже успел защитить обе диссертации, кандидатскую и докторскую, превратив в итоге сборничек десятка текстов основоположников в крупный, если не крупнейший ресурс по современному марксизму в Рунете. Его-то он мне и завещал. И теперь надо было думать о новом хостинге, ибо Андрюхина руководство более не горело желанием держать его на институтских серверах. Да что там «более»? Оно и ранее не испытывало особого счастья по этому поводу, спасал лишь авторитет Андрея в научных кругах. Думы думами, о прошедшую неделю я исправно перекачивал содержимое на свои носители, благо там были только тексты, и много места они не требовали. Сверху цверкнула какая-то птица, и я отвлекся от своих размышлений, втянув носом запах сырой земли и прелой листвы. Нет, секретное место я не найду. Надо понемногу выбираться к машине, а то что-то стало холодать. И ехать опять в город, где я остался один. Отец умер в начале нулевых, мать 15 лет тому назад, и я до сих пор уверен, что их добили девяностые. С женой давно развелся, дочка вышла замуж за испанца и живет в Малаге, а такими темпами скоро и друзей-товарищей не останется. Перед глазами как живые встали Сергей с Андреем. Картинка поплыла и сперва раздвоилась, а потом размножилась. Сердце дало перебой и сжалось. И я, чувствуя, что мне не хватает воздуха, почти упал на пенек, привалившись спиной к дереву, успев подумать, что это будет номер, дать дубу под березой в Сокольниках, где меня хрен знает, когда найдут. Парк плыл и переливался, деревья прорастали сквозь деревья, пару раз ослепительно сверкнуло, мелькали какие-то человеческие фигуры. Дышать, дышать! Вдох носом, живот, ребра, плечи, резкий выдох, чтобы толкнуть сердце. Концентрируемся на дыхании, дышать. Неужели инфаркт? Но с сердцем все в порядке. Инсульт? «Нахрен, нахрен! Полчаса без медицинской помощи, и можно на всю оставшуюся жизнь остаться овощем! Дышать, дышать! И не паниковать! Живы будем, не помрем!» Понемногу отпустило, хотя зрение пришло в норму совсем не сразу. Вытерев пот, я потихоньку подышал еще минут десять, потом медленно поднялся, и двинулся к железной дороге в сторону просека, где оставил машину. Черт, надо срочно на обследование, ведь не знамо, когда в следующий раз схватят. Возраст уже не детский, сорок девять лет мальчику. Так я брел и шпынял себя за нелюбовь к врачам, пока навстречу по дорожке лабиринта не появилась небольшая конная группа. Стало повеселее, номеруя смерть красна. по мере приближения конники оказались реконструкторами всадники верховой в одежде конца девятнадцатого века дамы в амазонках и на дамских же седлах шляпки с длинными вуалями за спиной были о кей но взгляд почему то зацепился за перчатки все были в перчатках причем явно в тон одежде на д о ж е как обстоятельно заморочились хотел б ы их поприветствовать привычным «На какое столетие бухаем?» Но поглядел на лица людей, полностью вжившихся в эпоху, и просто кинул два пальца к шляпе, за что удостоился удивленных взглядов. «Или, может, у них тут весь парк закрыт на р е к о н с к о е мероприятие? То-то людей нет, и они на меня вытаращились из-за обычной одежды. Да и флаг в руки. Но я-то никаких барьеров, закрытых проходов и объявлений не видел». Так что бог с ними, с реконами, мне до машины добраться. С железной дороги раздался резкий свист, и я, повернувшись в его сторону, увидел сквозь деревья султан черного дыма. Да, похоже, мероприятие. Вон даже паровоз пустили. Пойти глянуть, что ли? Что там? Овечка, наверное. Крюк всего-то на лишнюю сотню метров. Я раздвинул кусты на краю железнодорожной выемки И замер, даже не глядя на приближающийся паровоз. На железке не было платформы Маленковская, а за ней не было восьмиэтажных сталинок. Вместо них вдалеке виднелись избы и паслись коровы. Организм, как ни странно, на такую мощную новость никак не отреагировал. Второй раз Марева глаза не з а с т и л о сердце не кололо, и вообще я отнесся к пейзажу несколько философски. Как сказал ведомый на казнь, в понедельник что-то хреново неделя начинается. Так, разберемся. Москва, конечно, город богатый, и на фестиваль типа «Времена и эпохи» может выделить неслабый бюджет. Но его точно не хватит, чтобы снести квадратный километр застройки и завести на пустое место коров. Да что там застройка? В направлении ВДНХ не видно в з л е т а ю щ и е ракеты, Монумента покорителям космоса, которая должна быть как раз за маковками хорошо различимой Алексеевской церкви. Значит, не фестиваль. Тогда что? Вслух поинтересовался я у себя. Глюк на в а ж д е н и е Если так, то очень странный глюк. Почему все остальное на месте? Деревья, я сам, и содержимое сумки-портфеля. А если... От догадки пробежали ледяные мурашки по спине. А если... А если меня зафитилило в прошлое? Тихо прошептал я и несколько раз крепко зажмурился, а потом тайком щипнул сам себя. Правда, и это не помогло. В отчаянной надежде быстренько вытащил из портфеля смартфон и разочарованно ругнулся. Сеть напрочь отсутствовала. В планшете аналогично. Господи бога душу мать! Нет, не может быть. Не бывает такого. Ну, не хочу я в прошлое. У меня дел выше крыши. Кот не кормлен. Да что я тут делать-то буду? Слушай, дорогое мироздание, а давай ты меня вернешь обратно? А я никогда-никогда больше не пойду гулять в Сокольнике. И дорогу на красный свет переходить не буду. И что еще там? Под стрелой стоять? А? Ну, позязя. Дорогому мирозданию было не до меня. Пришлось добрести до лежавшей чуть в стороне от тропинки лисины и плюхнуться на нее. Мда, тут и сел старик. Ну ладно, я хрен знает где. Но что же будет с нашим бюро? о х й Леша не вытянет. У него ни связей, ни достаточного опыта нет. Все дело под откос. Дочку не увижу. Сервер. Я даже з а с т о н а л Я же обещал Андрею. И как теперь я все сохраню? Не могу сказать, сколько я просидел так, шарахаясь от возбуждения к отчаянию, прежде чем приказал себе собраться. Вспомнилась одна хорошая комедия. У нас две проблемы. Минобороны и пуговица. Вот и нехрен. Надо искать пуговицу. Фирма? Да, жаль. Но там все взрослые ребята. В конце концов, Уйдут под крылок конкурентам. Их примут с радостью. Сервер. Почти все тексты у меня на планшете. Дочка. Слушай, ну ты ее и так видишь в лучшем случае дважды в год. У нее своя жизнь, у тебя своя. Была во всяком случае. Кот. Раз в два дня приходит уборщица, накормит. Ну и соседи нормальные. Сколько раз брали моего, когда я по командировкам мотался. Приютят, не бросят. Каким-то странным образом страх ушел, осталась досада. Примерно такая, как от отмененной важной встречи или когда пошел неожиданный дождь, а у тебя нет с собой зонта. Ладно, хватит ныть, хочешь жить, надо барахтаться и сбивать маслом, как та лягушка. Хотя, может, я все-таки ошибаюсь? Вот бы это был не перенос, а солидный такой обстоятельный глюк. «Хорошо бы для надежности пообщаться с кем-нибудь». Я побрел вдоль железки, крутя головой по сторонам в поиске кандидата на собеседование. Минут через пять из кустов со стороны будущих путяевских прудов вынырнул усатый мужик средних лет, при взгляде на которого в голову сразу пришло определение «мастеровой». Картуз, короткое пальто, брюки в сапоги и рогожный кулек под мышкой. «Любезный, а не подскажешь, какой нынче у нас год?» Усач фыркнул, бросил на меня подозрительный взгляд и, поправив кулек, быстренько сыпался вниз к путям, перескочил их и удалился. «Везет, как утопленнику». Я невольно улыбнулся. Хотя, если и этот рекон, вряд ли бы так натурально среагировал. Ну что же, принимаем за рабочую гипотезу перенос. Теперь стоит выяснить, куда. Судя по церкви, овечке и всадникам, Россия – рубеж веков. Для уточнения нужно выбраться к местной цивилизации. Стоп! А примет ли меня местная цивилизация в таком виде? Документов нет, одет странно, денег нет, ценностей, которые можно реализовать сходу, тоже нет. Ценности-то есть, тот же смартфон, но кому его можно продать сходу? Так, значит, первым делом средство к существованию и легализация. Что я умею применимого в этом времени, кроме как крутить хвосты коровам? Я неплохой инженер-расчетчик и потенциально предсказатель. Но чтобы реализоваться в этих качествах, нужно время, а у меня его попросту нет. Не на что и негде жить. Профессиональный революционер? Ну да к подполье тоже нужно время найти. Пожалуй, деваться некуда. Надо сдаваться власти. Если не тайный советник вождя, то хоть в роли феномена с голоду не сдохну. Но до той власти надо еще пробиться. Ладно, двигаем пока в полицию. Или как она тут зовется? Больше некуда. Ученых или революционеров еще поди на иди. А правоохранители вот они всегда рядом. Полиция, насколько я помню, делила здание с пожарными командами. И тут, невдалеке, имеется сокольническая часть со знаменитой каланчуй. Вот туда и направимся. Идти километра три, дойду неспешно за час, заодно посмотрю по сторонам и постараюсь определиться поточнее. Я фланировал по аллее сокольников, соображая, чем еще я могу пригодиться в этом времени. Но мысли скакали, сбиваясь с необходимого для гаджетов электричества на марксиско-ленинскую философию, с нее на теорию упругости, со строительной механикой и дальше на неплохое знание истории и английского языка. А это мысли. Американец. Это закроет некоторые вопросы при первичном общении. Еще я умею рисовать и помню песни. Давай-давай, еще промежуточный патрон, вспомни. И фигурное катание. Куда меня на волне увлечения этим спортом в СССР затолкали родители. И где я страдал два года, пока пацаны рубились в хоккей. Нет, с а п р о м а т и только с а п р о м а т Спасибо нашему невероятному лектору. Доцент Алексеев настолько идеально подавал материал, что конспект можно было сразу издавать как учебник. Кстати, это единственный институтский конспект, который я сохранил и частенько просматривал, стараясь научиться такой же четкости изложения. Ох, ё, фиты и яти, я же ни ухом, ни рылом. Впрочем, мне и не надо, я американец. Что еще? Чертежником меня не возьмут, тут требования гораздо жестче, а я разбалован софтом вроде автокада. Если покопаться в памяти, уйма сведений по развитию науки и техники по большей части бесполезных. Ну вот знаю я про пенициллин и что. Многие вещи мне знакомы только по названиям. А вот как сделать паровую машину, которая сейчас на пике, или двигатель внутреннего сгорания, который вот-вот выстрелит. Ну хрен его знает. Может рабочие макеты получатся. Или вот Я умею рассчитывать бетонные корпуса реакторов на ЭВМ. Самому не смешно? Родственников найти? Здрасте, я Саша с Уралмашем, то есть ваш правнук. Блин, а ведь бабкиного брата расстреляли под горячую руку в 1918-м. Сестру прабабки, монахиню, в 1937-м. Дедова брата раскулачили в 1930-м. Питерская ветвь семьи в блокаду вымерла почти вся. А по стране? Ну вот тебе и хорошая мотивация здесь. Уменьшить число жертв, чтобы к концу XX века в России не еле-еле 140 миллионов оставалось, а хотя бы вдвое больше. В голову тотчас полезли читанные статьи о русском кресте, о демографическом переходе, о количестве жертв в войну. Сорок или все-таки двадцать семь? Да какая к черту разница, прости господи? А девяностые? А первая русская революция, когда Россия в полный рост познакомилась с террористическими атаками и бессудными расправами? Жуткий век, страшные удары обрушивались на страну и обескровили ее. Попытаться предотвратить это – достойная цель в жизни. Даже умереть за такое не жалко. Не за счет же в банке помирать. Ну и как это сделать? Противостояние никуда не денется. Слишком много проблем в империи. А вот сбить как-то накал этого увлекательного процесса... Да, надо душить террористов, невзирая на идеологию. Террор не наш метод. Мы пойдем другим путем о о Ленину-то сейчас лет двадцать пять-тридцать. А с его текстами я вполне знаком, знаю, как он будет развиваться, можно и в ближний круг пролезть. Я аж задохнулся от перспективы и от накатившего понимания, что надо делать. Ладно, базовый сопромат всегда прокормит. Недаром об это время говорится, сдал сопромат, можешь жениться. Тем паче при громадном дефиците не то что инженеров, а даже техников в Российской империи рубежа веков. А уж навести шухер в революционной тусовке сам Бог велел. Ха! Тоже мне орел выискался. А кишка не тонка? Там ведь не самые простые ребята собрались. Те, кто послабее был, сдулись. Так что мы помним самых-самых. Зато я знаю то, чего не знают они. Могу их кое-чему научить. Да и упорство с упрямством мне не занимать. Сколько раз наши проекты пробивали только на волевых. И работать умею, если надо, с сутками. Ага, а еще и на машинке вышиваю. Кот матроскин. Но других вариантов я не вижу. с у т о жрать и мягко спать, при том, что можно хоть что-то изменить, не для меня. Так что в бой роковой мы вступаем с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Так выстраивая на ходу планы и легенду, Я дотопал до выхода из парка на Сокольническую заставу и в полукилометре впереди увидел красно-кирпичную каланчу. Ближайшая афишная тумба пестрела разнообразными объявлениями, и я определился более точно. Российская империя, 1897 год. «1897 год!» – ошарашенно пробормотал я. Вот это попал, так попал. Но убиваться поздно, да и бессмысленным. Опять же, по молодости сам мечтал, чтобы с большевиками на баррикады. И я теперь, кажется, знал, кому мне надо попасть, чтобы сразу нахрен не послали. Есть, есть тут человек и при власти, и с хорошим кругозором, чтобы от моих чудес не рехнуться, и тоже не любящий террористов. Найти, зацепить, сработаться во что бы то ни стало. Цель вижу, препятствий нет. Так что взял себя в руки и поспешил в сторону Каланчи, не обращая внимания на п р о в о ж а в ш и е мой несколько необычный вид взгляды гуляющей публики, извозчиков и дворников. И это хорошо еще, что я поехал в шляпе и пальто. Будь я в куртке и бейсболке... Да, хрен с ней с одеждой. Мне нужно полицейское начальство и побыстрее. У подъезда сокольнической части прохаживался хрестоматийный городовой в черном мундире, украшенном парой медалей и фуражке с номерной бляхой вместо кокарды. К нему-то я направился, счастливо избежав при переходе с Таромынки столкновения с запряженным в пролетку русаком. Ну, теперь не д р е й ф и т ь Любезный! окликнул я полицейского решительным тоном «Проведи меня к приставу». Огладив пышные усы и одновременно оглядев меня с ног до головы, я специально в этот момент поправил галстук левой рукой, чтобы стал виден хромированный браслет наручных часов. Городовой удовлетворился увиденным и, приоткрыв створку двери, крикнул в нее е ф е д о т господину приставу!». Через пару лестниц и коридоров Федот, оказавшийся таким же городовым, но, видимо, ниже по званию, запустил меня в приемную, где на страже кабинета пристава сидел... Ммм... Секретарь-референт? Каллежский регистратор? Неважно. Главное, я почти у цели. Как прикажете доложить? Гражданин северо-американских Соединенных Штатов Майкл Скаммо. Уверенность в голосе вышла очень натуральной. Надо же? то, выгляди, актерский талант прорежется. Секретарь боком просунулся в кабинет, на двери которого сияла табличка «Исполняющий должность пристава Николай Петрович Кожин». И через минуту вышел, распахнув передо мной дверь и сделав полупоклон с приглашающим жестом рукой. «Слушаю вас, господин Скаммо!» Из-за стола навстречу мне поднялся, указывая на стул, Худощавый мужчина в форменном сюртуке, с пышными усами и аккуратно подстриженной бородкой. На лице вежливая внимательность, но в глазах сквозит настороженность. Ну что же, вполне обычная реакция для полицейского. Да и отступать мне некуда. Теперь только вперед. Мистер п р и с т а в Я ссоры. Мне необходимо неотложно начальника московского охранного отделения мистер Зубатов for highly confidential deal